Что ж, он здесь тогда делает? А где меня подобрали? А раньше с тобой это случалось? Место ответа задал вопрос доктор. Что это? Потеря сознания. Кома. Что-то не припомню, покачал головой Блейд. Можно подумать, что ты стал жертвой заклинаний. Колдовство, доктор засмеялся Блейд. Ну, я в это не верю, скривился кисло врач. Хотя кто знает, больной иногда думает так. Он подошёл к блейной и сел на край кровати. Меня зовут доктор Итмар, сказал он. Ты здесь уже 2 дня. Мальчишки охотились на кроликов, залезли в кусты и там нашли тебя. Они решили, что ты мёртв. А что со мной? Не знаю. покачал головой доктору Итмар. У меня нет денег, доктор. Я не смогу заплатить. Это не самое главное, успокоил его доктор. Правда, я хотел спросить, при тебе не нашли никаких документов. Ты помнишь, как тебя зовут? Конечно, Шеппард Блейн. А где ты живёшь? Нигде. Балтаюсь, где придётся. А как ты попал в этот город? Не помню. Блен сел на кровать. Доктор. Я зря занимаю койку. Лучше бы ты полежал ещё. Надо сделать несколько анализов. Не хочу причинять вам беспокойство. Дело в том, признался Уитмор, что я никогда не сталкивался с подобным случаем. Ты был бы признателен, если бы ты задержался. Мы не нашли никаких отклонений, когда тебя привезли. Чуть замедленный пульс, несколько поверхностное дыхание, температура на пару градусов ниже обычного и все. Остальное в норме. Кроме того, ты был без сознания. Проводить тебя ничем не удалось. Вот кому не повезло. Блейнки вновь в сторону мумии. Дорожное происшествие. В наше время это редкость. Да ей, кстати, я чувствую необычные, пояснил доктор. Он вёл старый фургон. На полном ходу лопнула шина, и прямо на повороте над рекой. Блейн внимательно посмотрел на забинтованного шофёра, но под повязкой узнать его было невозможно. "Я могу перевести тебя в другую палату", предложил доктор. "Не стоит. Я тут долго не задержусь. Лучше полежи." А то снова отключишься, и на этот раз тебя не найдут. Ладно, я подумаю, пообещал Блейн. Доктор поднялся, подошел к соседней койке и, наклонившись над больным, прислушался к его дыханию. Ватным тампоном вытер ему губы, прошептал что-то на ухо, затем выпрямился. У тебя есть какие-нибудь просьбы? спросил он Блейна. "Ты, наверное, проголодался", ленький внул. Вспомнив о еде, он действительно почувствовал голод. "Хотя я могу подождать", сказал он. "Я распоряжусь на кухне, тебя покормят". Доктор повернулся и быстро вышел из комнаты. Блейн лежал, слушая его удаляющиеся шаги. И он вдруг понял. Он вспомнил, почему так спокойно Существо с далёкой планеты сняло экрана с поводило его от сверкающего зеркала в мозгу. Теперь нечего бояться, ни к чему прятаться. Рядом с ним мумия издавала стоны, хрипы и всхлипывания. "Райли", шёпотом позвал Блейн. Дыхание не изменилось. Блейн сел на кровати, свесив ноги, потом встал. Стоять босиком на узорчатом кафеле было холодно. Ёжись в жёсткой больничной рубахе, он подошёл к напоминающему белый кокон существу. Раили, это ты? Раили, ты слышишь меня? Но мне шевельнулось. Она попыталась повернуть голову к нему, но не смогла. С трудом задвигались с губы, язык селился произнести что-то. Передай выговаривал шофер от усердия растягивая слово, напрягшись, он попробовал еще раз. Передай Финну. Блейн понял, что это не все, он хочет еще что-то добавить. Губы мучительно шевелились, в шлюпающем отверстии тяжело поворачивался язык беззвучно. Райли позвал Блейн, но ответа не получил. Леин встал в пятнице назад, пока край кровати не упёрся ему под колени. Тогда он сел. Ну вот, подумал он, страх и догнал этого парня, страх, от которого Райли пытался убежать, прячась от которого он пересек полконтинент. Хотя, возможно, не тот, от которого он умигал, а другой страх и другая опасность. Райли с шумом судорожно вздохнул. Вот лежит человек дома Блейн, которому надо что-то передать некоему Финну. Кто такой этот Фин? Откуда? Как он связан с Рейли? Фин? Он знал одного Финна. Когда-то очень давно имя Фин было ему знакомо. Блейн напрягся, пытаясь вспомнить все, что ему известно о Финни. Не исключено, что это не тот Фин. Потому что он слышал Оландер Тихинни, который тоже был следователем в Сишхуке, и он тоже бесследный исчез, на задолго до исчезновения Годфри Стоуна, задолго до того, как сам Блейн пришёл работать в Сишхук. Он превратился в призрака, чьё имя произносят шёпотом в легенде, жуткий персонаж в жуткой истории в одной из немногих сишхуковских сказок ужасов. Потому что говорилось в этой сказке. Однажды Ламбертин вернулся со звёзд в изжащим от ужаса маньяк. Глава 18. Устаёший в потолок Блейн лежал на кровати. За окошком шушал ветерок. На стене напротив весело играли тени листьев одинокого дерева. Упрямое дерево, подумал Блейн, уже кончается октябрь. Оно никак не хочет расставаться с листьями. Из коридора доносились все те же приглушенные шаги, и в воздухе по-прежнему едко пахло антисептиком. Надо выбираться отсюда, решил Блейн. Пора двигаться. Но куда? В Пьер, конечно. В Пьер, Гарриот. Если Гарриот там. Сам по себе Пьер не больше, чем тупик, и делать не там нечего. Но пока моя задача добраться туда. Ведь я всё ещё беглец, цепляясь отчаянный, неподготовленный побег. Я бегу с того момента, как вернулся из последнего путешествия на звёзды. И что хуже всего, бегу бессцельно, лишь для того, чтобы укрыться от лисьей опасности. Из-за отсутствия цели становилось не по себе. Как будто он пустышка, пёкати поле, который катится туда, куда подует ветер. Он лежал, давая боли питаться, впуская горечь и сомнения. А надо ли было бежать из Фишхука? Имело ли это смысл? Затем ему вспомнился Фрэнди Бейтс, его натянутая улыбка и блестки в глазах, и револьвер в его кармане. И сомнения рассеялись сами собой. Он поступил правильно. Райли вздёргнул, захрипел и затих. "Нет", сказал себе Блейн. Хоть доктор и просит оставаться, не следует. Все равно врач ничего не обнаружит, а Блейн ничего ему не расскажет. Так что для них обоих это будет только потеря времени. Он встал с постели, пересёк комнату и подошел к двери, ведущей по всей видимости в гардеробную. Он открыл дверь, и в одежда действительно была там. Правда, он не видел нижнего белья, но его рубашка и брюки висели на вешалке. а под ними стояли его туфли, пиджак, свалившийся с вешалки, лежал на полу. Скинув больничную рубашку, он сунул ноги в штанины, натянул брюки и туго затянул их в поясе. Он потянулся за рубашкой, как вдруг остановился пораженный тишиной мирным тихим спокойствием осеннего полудня. Такой желтого листка, свежесть дымки над далеких холмах. винный аромат осени. Но в этом спокойствии что-то было не так. Исчезли стоны и всхлипывания с соседней койки. Тыгнувшись, как в ожидании удара, Блейн прислушался, но ничего не услышал. Он повернулся, сделал шаг в сторону кровати, но остановился. Край ле подходить уже поздно. Его забинтованное тело лежало неподвижно, а на губах пузырём застыла пена. Доктор, закричал Блейн. Доктор. Осознавая, что поступает глупо и нерационально, он бросился к двери. У порога он остановился, потершись в косики, и довысунул голову в коридор. Доктор шёл по коридору быстрыми шагами, но не бегом. Доктор, прошептал Глейн. Подойдя к двери, он впихнул Блейна в комнату и направился к кровати Райли. Доктор достал стетоскоп, прислонил к мумии, наклонившись, затем выпрямился. А ты куда собрался? – спросил он. Он умер, – сказал Блейн. У него остановилось дыхание. Прошло уже… Да, он мертв. Он был безнадежен. Даже с Габатианом не было никакой надежды. Габатиан? Вам пришлось применять даже Габатиан? Вот почему его так забинтовали. В нем не осталось ни одной целой кости, сказал доктор. Как кто-то бросил игрушку на пол и прыгнул на нее двумя ногами. У него. Доктор замолчал и пристальным взглядом уставился на Блейна. А что ты знаешь о Габатиане? Освяденился он. Так слышал, ответил Блейн. Ещё бы мне об этом не слышать, подумал он. Это инопланетное лекарство, сообщил доктор. Им пользуется одна насекомовидная раса, расовая инствующих насекомых. Оно творит чудеса. Оно может слепить обратно разодранные по частям тело, сращивает кости и органы, регенерирует ткани. Он поглядел на забинтованный труп, потом опять на Блейна. "Читал где-нибудь?" "Да. В научно-популярном журнале 'Salvage Blain'". В его памяти всплыло зелёное безумие планеты джунглей, где он наткнулся на лекарство, которым пользовались насекомые. А лекарство было вовсе не лекарство. "Впрочем, сказал он себе, к чему играть в слова?" Терминология всегда вызывала трудности, а со звездными путешествиями стало и вовсе невозможной. Берешь ли что, что хоть немного подходит по смыслу, и то хорошо. Тебя переведут в другую палату, сказал доктор. Не стоит, сказал Блейн. Я как раз собрался уходить. Нет, ровным голосом возразил доктор. Я не позволю, не собираясь брать что-то на свою совесть. И чем-то болен и очень серьезно, а за тобой некому ухаживать, у тебя нет ни друзей, ни родственников. Ничего обойдусь, как обходился до сих пор. Мне кажется, предвинулся к нему доктор, ты чего-то не договариваешь. Блейн повернулся к нему спиной и молча направился в гардеробный, надел рубашку, натянул туфли, поднял с пола пиджак. прикрыл дверцу и только тогда обернулся к доктору. А теперь, если вы посторонитесь, я выйду. По коридору кто-то шёл. Наверное, доктор успел распорядиться, и это несут еду, подумал Блейн. Может, мне следует сперва подкрепиться? Мне это нужно. Но он слышал шаги по крайней мере двух пар ног. А может, услышали, как он звал врача и решили посмотреть, не нужна ли помощь? Было бы лучше, сказал доктор, если бы ты передумал. Кроме того, что ты нуждаешься в лечении, есть ещё некоторые формальности. Дальше Блейн его уже не слышал, потому что те, кто шагал по коридору, уже стояли в дверях, заглядывая в комнату. Как ты попался до да, шеп. Мы тебя повсюду ищем, ледяным голосом произнесла Гаррет Квинби. Одновременно как удар бича, его стеганул телепатическим шёпотом: "Ну быстро". Что говорить? Просто забирай меня и всё. Разъяренная женщина, волочащая за собой заблудшего шалопая. Тогда меня выпустят. Меня нашли под ивняком. Яница каким-то образом залезши в урну для мусора и не знающая, как оттуда выбраться. Цилиндр всполз на ухо, нос, пощёлкивая, вспыхивает как неоновая реклама, а в окасевших взглядах лёгкое недоумение. Нет, не то, остановил её Блейн. Просто лежал, подывая отключившись от мира. Он считает я болен, а не Не то, что она думала. Опять с тобой старая беда. С улыбкой, в которой было и беспокойство, и облегчение, дружеским тоном произнес Сингот Фрис Толл. Перебрал, наверное. Забыл, что тебе советовал доктор. Но о чем ты? Запротестовал Блейн. Каких-то пару гладков. Тетя Эдна с ума сходит, сказала Гарет. Чего она только не воображала. Ты же знаешь, какие у нее нервы. Она уже решила, что никогда тебя больше не увидит. Годфри, Годфри. О, господи, целых 3 года, спокойно шеп. Сейчас не время сначала надо тебя вытащить. "Вы что, знаете этого человека? Спасил доктор Уитмор. Он ваш родственник?" "Не родственник, а друг", пояснил Стоун. "Ива тётка Эдна, ладно, пошли отсюда", прервал его Блейк. Тот вопросительно посмотрел на доктора, тот кивнул головой. Только задержитесь у дежурной и возьмите выписку. Я им сейчас позвоню, вам придётся сообщить ваши имена. Конечно, заверил его стаун. Вы вам так признательны. Не стоит благодарность. У порога Блейн остановился и повернулся к доктору. Извините, сказал он. Я скрыл правду. Мне было стыдно. У всех бывают моменты, когда нам стыдно. Ты не исключение. Прощайте, доктор. Всего хорошего. Впредь будь осторожнее. И вот они уже шли рядом втроём по коридору. Так, то лежав на соседней кровати спросил в стол. Некей Райли. Райли? Водитель фургона Райли. Его-то мы искали. На тебя мы наткнулись совсем случайно. Стоун собрался вернуться в палату, но Блейн его остановил. Поздно. Он мертв. А его фургон разбился, упал с откоса. О, Годфри! Вырвалось с ужасом угарет. Стоун покачал головой, глядя на нее. Не вышло, сказал он. Не вышло. Эй, в чем дело? Подожди, все узнаешь. Сначала давай выйдем отсюда. Стоун взял его под локоть и потащил рядом с собой. Хотя бы скажите, при чем здесь Ламберт Фин? Ламберт Фин, вслух произнес Стоун. Сегодня самый опасный человек в мире. Глава 19. "А может нам отъехать подальше?" спросила Гарет. "Если доктор что-нибудь заподозрит?" "Ну что он уже свернул с шоссе к мотелю. Почему он должен что-то заподозрить?" Задумывается, он о задачном случае шепотом и наверняка начнёт размышлять о нашей легенде о полных слабых мест. Для импровизации всё было разыграно не так уж плохо. Но мы и 10 миль не отъехали от города. Мне ночью надо будет вернуться, хочу посмотреть, во что превратился фургон Райли. Перед домиком с вывеской "Управляющий" он затормозил. Сам хочешь засунуть голову в петлю, сказала Гарет. Человек, подметавший ступенью, подошёл к ним. "Добро пожаловать в равнины", сердечно приветствовал он их. Могу быть чем-нибудь вам полезен? У вас найдутся два смежных номера. У нас как раз освободились два смежных. Какая чудесная стоит погода! Да, отличная погода. Но с одня на день может похолодать. Все-таки поздняя осень. Помни, однажды снег выпал на... В этом году так не будет. Перебил его стол. Добрый да, Адли. Кажется, вы сказали, что желаете два смежных. Если не возражаете, езжайте прямо вперед, номера десять и одиннадцать. А я сейчас возьму ключи и приду. Приподняв машину на малой тяге, стон соскользнул в проезд. Около номеров стояли уютно припаркованные автомобили. Люди выгружали вещи из багажников. Некоторые отдыхали в креслах в маленьких внутренних двориках. В самом конце стоянки четверо чудаковатых стариков с громкими криками металли подкову. Примечание метание подковы народная игра, немного напоминающая городки. Перед номером 10 их машина плавно опустилась на землю. Блейн вышел, открыл дверцу "Гарет". Как хорошо, подумал он. Он чувствовал себя так, как будто попал домой, встретив двух друзей, потерянных и вновь обретённых. Что бы теперь ни случилось, он со своими. Мотель располагался на обрывистом берегу реки. На север и восток тянулись бескрайние равнины, голые, бурые холмы, порошённые лесом трещиной врагов. Толкаясь, сбиваясь всё плотнее, чтобы уместиться вдоль речной долины, леса выстраивались неровным гребнем у мутно-шоколадного потока, который, как бы не зная, куда направить своё течение, задумчиво извивался, оставляя следы своего непостоянства: лужи, болота, старицы. ещё более прихотливой формы, чем русло самой реки. Позвякивая связкой ключей, пришёл управляющий. Он отпер и широко распахнул дверь. "Здесь всё в полном порядке", сообщил он. "Мы ничего не упускаем. На всех окнах ставни, а замки самые лучшие и из измейяющихся. В шкафу вы найдёте подборку каббалистических знаков и заклинаний". Раньше мы их вешали сами, но оказалось, что некоторые клиенты предпочитают их располагать по собственной системе. Очень предусмотрительно с вашей стороны, похвалил Стоун. Клиентам приятно чувствовать себя в тепле и заботе, похвастался управляющий. Ну всё, теперь ты нам всё рассказал, остановил его Стоун. А в первом корпусе ресторан. Обязательно там побываем, заверила его Гарет. Я умираю с голоду. Зарегистрироваться вы можете у дежурного по пути в ресторан, непременно, пообещала Гарет. Управляющий передал ключи и веселой, подпрыгивающей походкой пошел обратно с любезной и живлённой сиюкланью с гостями из других номеров. Зайдем, предложил Стоун. Пропустил Гарет и Блайна вперед, он вошел сами и плотно закрыл за собой дверь. Гарет бросил ключи на туалетный столик. Оглядела комнату. Рассказывай, повернулась она к Блейну. Что было с тобой, когда я возвратилась в тот пограничный городок, он весь кипел? Там произошло что-то жуткое, не знаю только что. Мне пришлось так быстро убраться оттуда, что некогда было расспрашивать. Мне удалось сбежать, сказал ей Блейн. Стон протянул ему руку. Тебе это удалось лучше, чем мне. Ты от них оторвался сразу. Рука Блейна утонула в громадной ладони Стоуна. "Я рад тебя видеть", сказал Стоун. "Если бы не твой звонок тогда, меня бы наверняка поймали. Я запомнил твои слова и не стал дожидаться". Стоун выпустил его руку, и они стояли, глядя друг на друга. Блейн видел, как изменился Стоун. Он раньше был крупным, сильным мужчиной, но теперь сила чувствовалась не только в его внешности, в нём ощущалась сила духа, целеустремлённость. Ещё жестокость, которой Блейн раньше в нём не знал. "Даюсь, что моё неожиданное появление ещё доставит тебе хлопот", сказал Блейн. "Я удирал слишком медленно и не без приключений. Наверняка Фишхук уже напал на мой след". Как бы отбрасывая сомнение, стал он махнул рукой, причём сделал это так небрежно, как будто та Фишхук здесь ничего не значит. Как будто Фишхук больше вообще нигде ничего не значит. А что с тобой произошло, шеп, спросил Стоун, усаживаясь в кресло. Я заразился. Я тоже, кивнул Стоун. Он минуту молчал, как будто уходя мыслями во времена своего побега из Сишука. Когда я вышел из телефонной будки, меня уже ждали. Мне не оставалось ничего другого, как пойти с ними. Меня отвезли в огромный пансионат на берегу моря. над ним до боли в глазах голубое небо настолько голубое, что слепит глаза и в то же время в эту голубизну можно глядеть и глядеть, утопая в бесконечность вокруг гигантского здания домики пониже, поменьше главного корпуса, но тоже не маленькие. Зелёный ковёр газона настолько пышный, что тут же становится ясно, его постоянно поливают. За зеленью травы ярко-белая полоса песчаного пляжа и зеленовато-синий океан с пенными брызгами, разбивающиеся о рифы за пределами лагуны, а на пляже калейдоскоп из зонтиков. Как я узнал позже, это место расположено в Южной Калифорнии. Идеальное изолированное место, потрясающий курорт посреди глуши, развеваемый океанским бризом флажки площадок для гольфа. ровные прямоугольники теннисных кортов, сад, где гости в безупречных вечерних туалетах лениво переговариваясь поджидают тележки с напитками и сэндвичами. Там такая рыбалка, что тебе и не снилось. В горах охота, а купаться можно круглый год. Ах, как там тяжело! Улыбнулась Гарет. Нет, возразил Стол, вовсе не тяжело. Первые шесть недель. или даже 6 месяцев. Там есть всё, что нужно мужчине: отличная еда, выпивка и женщины. Любое желание тут же исполняется. Богатый или бедный это не важно. Всё бесплатно. Я представляю, произнёс Блейн. Что? Там начинаешь вскоре ощущать, ну, конечно, абсолютная бесцельность. Вот так кто-то взял тебя, взрослого мужчину превратил в маленького мальчика, которому остаётся только забавляться разными играми. Но вся же Фишхук поступает с нами щедро и великодушно. Даже презирая, ненавидя Фишхук, надо отдать им должное, ведь мы не совершили преступлений, не нарушили долг. По крайней мере, не все. Они не могут рисковать, оставляя нас работать. Они не могут отпустить нас, поскольку, как ты понимаешь, иподаться Фишхука должна быть безупречной. Нельзя допустить, чтобы их обвинили в том, что они отпустили в мир человека, у которого в мозгу появилось какое-то инопланетное качество или который хоть на волосок отклоняется от общепринятого человеческого стандарта. Так что они отправляют нас в отпуск, бессрочный отпуск в заведение для миллионеров. Это гениальное решение. Человек ненавидит этот вечный праздник. И все уже не могут уехать, поскольку здравый смысл ему шепчет, что надо быть круглым дураком, чтобы бросить всё это. Здесь безопасно и весело. Здесь не о чем тревожиться, тебе ни в чём нет отказа. Трудно серьёзно думать о побеге. Какой может быть побег, если тебя никто не держит? Правда, стоит попробовать. И вдруг узнаешь, что всё вокруг патрулируется. Стоят сторожевые вышки, Потом выясняется, что контролируется каждая дорога, каждая тропа. Да и пытаться уйти пешком через пустыню равносильно самоубийству. Постепенно замечаешь, что за тобой постоянно ведётся наблюдение. Агенты Сишхука, замаскированные под гостей, не спускают с тебя глаз, чтобы не упустить, когда ты решишься на побег или хотя бы только подумаешь об этом. Но настоящие цепи, которые удерживают тебя это роскошь и беззаботность. От такого трудно отказаться. И Фишуке это понимает. Поверь мне, Шеп, это самая крепкая тюрьма, когда-либо построенная человек. Но как любая тюрьма, она же стачает и закаляет. Узнав о шпионах и охране, становишься хитрым и изворотливым. Собственно, сами шпионы и охранники придают смыслу твоему существованию. Ошибка Фишуке в том, что он перестарался. Не нужно было вообще никакой системы безопасности. Предоставленный самому себе, любой мог бы совершать побег каждый месяц и приплетаться во свои аси, почувству их, как ороза пределами этого рая. Но когда ты узнаешь о патрулях, винтовках, собаках, ты принимаешь это как вызов и вступаешь в игру, где ставка собственная жизнь. Наверняка заметил Блейн побегов было немного, даже попыток. Иначаба Фишук придумал что-нибудь новое. Стой трав хищно хмыкнул Стоун. Побег мало кому удался, и мало кто пытался задержать. Только ты и Ламберт Финн. Ламберт сухо ответил Стоун всё это время был мне примером, и его успех вдохновил меня. Он бежал за несколько лет до моего появления. Кроме того, задолго до Ламберта был ещё один побег. осталось с тем человеком до сих пор никому не известно. Ну, хорошо, спросил Блайн. А что будет с тем, кто убежал, кто скрывается от Фишука? Что его ждёт? Вот у меня в кармане пара долларов, принадлежащих даже не мне, а Райли. У меня нет ни документов, ни специальности, ни работы. Что будет? Ты как будто жалеешь, что убежал. Давать моменты, что я жалею. Если бы начать сначала, то я бы не дал застать себя в расплох. Я бы перевёл деньги в какую-нибудь соседнюю страну, подготовил бы новые документы, зазубрил бы пару учебников, чтобы работать кем-то вроде счетовода и ждать. Мы не можем ждать, закрикнул Стоун. Вспомни старые религиозные распри, предложил Блейн. Войны между протестантами и католиками, между христианством и исламом, где они теперь? Они прекратились благодаря Сиршуку. Всё всегда прекращается благодаря чему-то. Иначе не было бы надежды. В ситуации и события упорядочиваются, а вчерашний бой становится чисто академическим вопросом для историков. Неужели ты будешь ждать, спросил Стоун, ждать сотню лет? Ждать не зачем, сказала Грет. Всё уже началось. А шепп подключится. Я? Да ты Ше, вы слушаете меня, попросил Стоун. Я слушаю, ответил Блейн, и чувствуя опасность, в нем колыхнулось что-то чужое и дрожь прокатилась по телу. Я создал организацию, можно называть ее подпольем, но у меня есть группа паркинетиков или штат или комитет, который разрабатывает первоначальные планы и тактику некоторых экспериментов и исследований. С их помощью мы продемонстрируем, что паранормальные люди могут быть полезны человечеству и без Фишхука. Пьер воскликнул: «Блейн, глядя на Гарет, она кивнула. Так вот, что ты имела в виду с самого начала? А тогда на вечеринке у Шарлин ты мне говорил, старый приятель, старый друг. Ты считаешь, что я поступила неверно? Да нет. Почему же?» Скажи, ты бы согласился, если бы я тебе тогда всё рассказал? Не знаю, Гаррет. Честное слово, не знаю. Стоя он поднялся из кресла и сделал несколько шагов в сторону Блейна. Вытянув руки, он положил их на плечи Блейна. Его пальцы напряглись. "Шеп", твёрдо произнёс он. "Шеп, это очень серьёзно и важно". Нельзя, чтобы вся связь человека со звездами шла только через фишхук. Человечество не может быть наполовину прикованным к земле, наполовину свободно. В тусклом комнатном освещении его взгляд не казался жестким. Он казался вдохновенным, а в глазах поблескивали непролитые слезы. Когда он снова заговорил, голос его уже звучал мягко. Есть и звезды. почти шёпотом, будто разговаривая с самим собой, сказал он: "Где люди должны побывать, чтобы увидеть, каких высот способна достичь человеческая раса, чтобы спасти свои души?" Гает с деловым видом взяла сумочку и перчатки. "Вы как хотите, а я с голоду умирать не собираюсь. Идёте со мной или нет?" "Я иду", объявил Блейн. И вдруг вспомнил Она перехватила мысль и рассмеялась. За наш счёт. За это пригласишь нас как-нибудь двоих. А зачем вмешался Стон? Он уже в штате и получать жалования. У него есть и работа. Не так ли, Шэп? Блейн промолчал. Шэп, ты ведь со мной? Ты мне нужен. Без тебя мне не справиться. Мне не хватало как раз тебя. Хорошо, я с тобой. просто ответил Блейн. Ну, раз с этим разобрались, сказала Горет, пошли обедать. Вы идите, сказал Столл, а я буду устоять на страже. Но Годфри, мне надо кое о чем поразмыслить. Есть пара вопросов. Пошли. Горет повернулась к Блейну. Пусть сидит и думает. Блейн последовал за ней несколько задатчинной. Глава 20. Теперь рассказывай, потребовал Логарет. Они сделали заказ и Гарет, устроившись поудобнее за столом, приготовилась слушать. Что произошло в том городке? Что было после, как ты попал в больницу? Об этом позже отказался Блейм. Ещё будет время обо всём тебе рассказать. Прежде ответь, что с Готфри? Ты имеешь в виду Что он остался в номере подумать? Да, но не только. В выражении его глаз эта навязчивая идея, как он говорит, что спасение людей таивать на звёздах, словно старый отшельник, которому явилось знамение. Ты прав, сказала Гарет. Всё именно так. Блейн Эшеламлённо уставился на неё. Это произошло во время того последнего путешествия. Продолжало гореть. Он там тронулся. Что-то он там увидел, что потрясло его. Я знаю, сказал Блейн. Иногда в путешествиях встречаешь такое. Жуткое? Да, конечно, жуткое. Но это не все, скорее непостижимые. Процессы причинно-следственной связи совершенно невероятные с позиции человеческой логики и этики. явление, в которых не видно смысла, которые не укладываются в голове. Рассудок человека оказывается бессильным, и это страшно. Нет точки опоры, ориентира. Ты один, абсолютно один, и вокруг ничего из знакомого тебе мира. У Годфри было другое, нечто, что он понял и постиг, но уже даже слишком хорошо постиг. Это было совершенство. Совершенство? Я знаю фальшивое слово, выспранные, надуманные, и все же единственное подходящее. Совершенство, повторил Блейн, как будто пробуя слово на вкус. На той планете не было ни злобы, ни аучности, ни извращенного чистолюбия, которое кует злобу и аучность. Совершенная планета для совершенного народа, социальный рай. Не вижу. Задумайся на минуту. Приходилось ли тебе когда-либо видеть предмет, картину, скульптуру, пейзаж настолько прекрасный и совершенный, что ты испытываешь физическую боль? Приходилось раз или два. Разница: на картина или скульптура это предмет вне жизни человека, твоей жизни. Это всего лишь эмоциональное переживание. Практического значения оно не имеет. Ты можешь прожить прекрасно всё остальное в жизни, так и не увидев эту вещь снова. Ты только изредка будешь вспоминать её и вспоминаешь снова чувствовать боль. А теперь представь эти культуру, образ жизни, который мог бы быть твоим. И это настолько прекрасно, что испыталешь боль, как от гениального полотна, только в 1000 раз сильнее. Вот что увидел Годфри. Вот почему он вернулся тронутым. Он чувствует себя оборванным мальчишкой из трущоб, из-за ограды увидевшим сказочную страну, настоящую живую сказку, до которой можно дотянуться, потрогать, но в которую он никогда не попадёт. Блейн глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Вот оно что. Вот чего он хочет. А ты бы на его месте. Наверное, Если бы я это увидел. А ты спроси Годфри. Он тебе расскажет. Или лучше не спрашивай. Пускай он сам. Тебе он рассказал? Да. На тебя это произвело впечатление? Я же здесь, ответила она. Официантка принесла заказ: огромный бефштекс с картофелем и салатом. На середину стола она поставила кофейник. "Выглядит аппетитно", сказала Гарет. "Всегда хочу есть. Помнишь, Шэп, как ты впервые пригласил меня пообедать?" Глейн улыбнулась. "Конечно, помню. Ты тогда тоже была страшно голодна. И ты купил мне розу, кажется. Ты такой милый, Шэп. Если я не ошибаюсь, ты журналистка, как же? А я и занимаюсь одной историей." И эта история Фишхук в какой-то мере про Барматалана принимая за Бивштекс. Некоторое время они ели почти молча. Послушай, прервал молчание Блейн. Причем здесь Финн? Годфри считает его опасным. А что ты знаешь о Финне? Немного. Из Фишхука он исчез до того, как я там появился. На слухи остались. Когда он вернулся, он начал визжать. Что-то с ним случилось. Случилось, подтвердила Гарет. И теперь он ходит повсюду со своими проповедями. С проповедями? Изгнать дьявола? Экзорцист, потрясающий Библией. Только без Библий. Доказывает, что звёзды зло, что человеку место на земле. Езена в безопасности, а там его поджидает зло. И что ворота ища дизла открыли парапсихи? И его проповеди слушают? Слушают, подтвердила Гарет. Люди в восторге от них, они в них купаются, и для них-то звёзды недосягаемы. Поэтому Анафимы звёздам им по вкусу. В таком случае Анафимы и парапсихи, ведь это они призраки и обратнии. И гоблины, и колдуны, и злые духи и всё прочее. Он просто шарлатан, Гарет покачала головой. Он не шарлатан. Он также искренен, как Годфри. Он верит в зло, потому что он видит зло. А Годфри видел совершенство именно. Не брось и не меньше. Ты убеждён, что человеку в космосе делать нечего. Рано как сто он убежден, что спасение человечества с звезды. И оба борются против Фишхука. Годфри хочет положить конец монополии, но сохранить основу. Фин идет дальше. Фишхук для него не главное. Его цель паркинетика, ее он собирается уничтожить. Фин считает сто он у врагом. Он стоит у него на пути. А по делу Фин ничего не может. Годфри старается не подставлять себя. Однако Фин знает его планы и считает его основной фигурой, способной объединить парокинетиков. Естественно, при первой возможности он попытается от него избавиться. Похоже, тебя это не слишком страшит. Годфри не боится. Для него Фин лишь еще одна проблема и еще одно препятствие. Они вышли из ресторана и двинулись в низ по асфальтированной дорожке, тянущейся вдоль фасадов номеров. В свете умирающего дня долина переливалась черными и пурпурными бликами, отражаясь в мрачной бронзе реки. Последние солнечные лучи освещали верх обрыва на противоположном берегу серебристой молнией по синеве в небе все еще носился ястреб. Они дошли до своего блока, Блейн толкнул дверь, пропуская Гарет вперёд, затем вошёл сам. Не успел он пересечь порог, как столкнулся с Гаретом. "Горит!" коротко вскрикнула, и он почувствовал, как она напряглась, прижавшись к нему. Он поглядел через плечо. Вздейнувшись, лицо вниз на полу, лежал Годфри Стоу. Глава двадцать первая. Уже наклоняясь над ним, Блейн знал, что стол мертв. Он как будто жался, стал меньше, утратив наполнявшую раньше большое тело жизнь. А теперь он превратился в обернутое мятами тряпками тело. И в его неподвижности было что-то страшное. Горят закрыла наружную дверь, и в кладце не за движки, Блейну послышалось рыдание. Наклонившись ниже Блейн заметил под головой стола лужицу крови. На жаврычак Гаэтта опустила желези на окнах. Может зажжём свет, предложил Блейн. Погоди, Блейн. Сейчас. Щёлкнул выключатель, с потолка брызнул свет, и они увидели, что у стола размазан череп. Щупить пульс не имело смысла после такого удара по голове. Выжить невозможно. Покачиваясь на курточках, Блейн пораженно думал, какой надо обладать свирепостью и, возможно, отчаянием, чтобы нанести подобный удар. Он поглядел на Гарриот и покачал головой, удивляясь ее хладнокровию. Затем вспомнил, что в репортерской практике насильственная смерть не такая уж и редкость. Это Фин, произнесла она тихим ровным голосом. настолько ровным, что почувствовалось, с каким трудом она сдерживается. Не сам фин, конечно, кто-то из его подручных или доброволец, один из фанатиков последователей. Многие готовы выполнить любое его приказание. Она подошла и присела рядом с трупом напротив Блейна. Ротвилл был сжат в прямую суровую линию, лицо натянутое и жестко. Это только маленький потёк, там, где сбежал единственный слеза. Что будем делать? спросил Блейн. Наверное, надо вызвать полицию. Она сделала предостерегающий жест. Только не полицию. Мы не должны оказаться замешанными. Всены его банда только этого и ждут. Держу Парив, в полиции уже сообщили. Да знаешь, убийца? А почему нет? Звонок. Неизвестный голос сообщает, что в равнинах в номере 10 убит человек. Затем быстро вешается трубка. Что бы подставить нас? Что бы подставить того, кто был с Готфри? Они могут не знать, кто мы такие. А тот врач не мог, не знаю. Наверное, мог. Слушай, Шред. Потому что произошло, я уверена, Фин с Дельмонте. Дельмонте. Так называется городок, где мы тебя нашли. Буду знать. Что-то происходит, сказала она, что-то важное. И где-нибудь от здесь, здесь, сирайли и его грузовики. Что надо делать? Нельзя допустить, чтобы полиция обнаружила Годфри. Мы можем вытащить его через задние двери и отнести в машину. Не исключено, что за нами следят. Тогда нам не выкрутиться. Она в отчаянии всплеснула руками. Если Уфим на теперь будут развязаны руки, он сможет добиться всего, что задумал. Мы не можем дать вывести себя из игры, мы обязаны остановить его. Мы, ты и я. Теперь тебе тянуть лямку, Годфри. Тебе решать. Но я. Ее глаза вдруг яростно вспыхнули. Ты был его другом. Он тебе все рассказал. Ты обещал быть с ним. Конечно, я обещал, но я начинаю с нуля, я ничего не знаю. Останови Финна, сказала она. Выясни, что он затеял и помешай ему. Найди сковывающий маневр. Ох, это твое военное мышление, сковывающие маневры и линии отступления. Пышная дама в генеральском мундире в огромных сапогах и с гроззими медалями на высокой груди. Ты храти, журналистка. трезвомыслище. Замолчи, шеп. сказала Гарет. Как я могу сейчас трезво мыслить? Я верила в Годфри Стоуна, верила в его дело. Мне кажется, я тоже верю. Но всё так необычно, так быстро. Может, нам лучше всего убежать, скрыться? Нет, подожди. Если мы убежим, мы выбываем из игры, как если бы нас поймали. Но у нас нет выхода, шеп. А вдруг есть? задумчиво произнес он. Здесь есть по близости городок с названием Гамельто. Есть пару миль отсюда вниз по реке. Блейн вскочил на ноги и огляделся вокруг. Телефон стоял на ночном столике между кроватями. Кому? Другу, человеку, который может нам помочь. Говоришь мили две отсюда? Если Гамельтон, то да. Ты не ошибаешься? Не ошибаюсь. Блейн подошел к аппарату, снял трубку и вызвал коммутатор. Я могу заказать Гамильтон. Номер в Гамильтоне, пожалуйста, двести семьдесят шесть. Сейчас соединю. Блейн повернулся в гаред. На улице темнеет. Когда я закрывал оставни, уже темнело. Он слышал в трубке гудки вызова. Темнота это хорошо. днем не смогли бы. Не пойму, что ты задумал, недоумевающе сказала Гарриет. Алло, произнес голос в трубке. Попросите, пожалуйста, Ани ту. Одну минутку, ответил голос. Ани то тебя, какой-то мужчина. Это невозможно, ошеломленно подумал Блейн. Так просто не может быть. Наверное, мне показалось. Алло, сказала Анита Эндриус. Кто это? Блейн. Шепард Блейн. Я ехал с человеком, у которого было ружьё с серебряными зарядами. Да, я помню тебя. Значит, всё верно. Мне не показалось. Телепатия возможна по телефону. Ты сказала, я могу обратиться за помощью. Да, я сказала это. Помощь мне нужна сейчас. ехала на полу полицейской машины с включенной сиреной и красной мигалкой. Спидометр и часы на длинных ногах, несущиеся по беговой дорожке, вывеска равнины, цифры на двери номер. Клянусь, Анита, я не пытаюсь скрыть преступление. Сейчас я не могу всё тебе объяснить, поверь мне. Так надо. Полиция не должна его здесь найти. Мы заберём его. Вы доверяете мне? Доверяем. То ночь ты помог нам. Тогда спешите. Сейчас я только соберу ещё несколько человек. Спасибо, Анита. Но она уже повесила трубку. Некоторое время он продолжал стоять, уставившись на зажатую в руке трубку, затем отпустил её на рычаги. Я уловила кое-что, сказала: "Горят". Невозможно. Конечно, нет. подтвердил Блейн. Телепатическая связь по проводу. Так пробую рассказать кому-нибудь. Он поглядел на распростёртое на полу тело. Так вот, что он имел в виду, говоря о возможностях, которые Фишхуку и не снились. Гаррет промолчал. Хотел бы я знать, что они ещё умеют, пробормотал Блейн. Она сказала, они приедут за Годфри. Каким образом когда? В его голосе звучали истерические нотки. Они прилетят, пояснил Блейн. Это левитаторы ведьмы. И он горько рассмеялся. Но ты, откуда я их знаю? Они напали на нас как-то ночью, просто дурачились. У Райли был дербовик. Райли, тот, кто лежал в моей палате в больнице. Номер разбился в катастрофе. Но как-то оказался Сраиль или Шеп. Я попросил его подвести меня, а он боялся ехать по ночам в одиночку. Мы вместе латали его развалин в фургон. Они пристельные задачи насмотрели друг на друг. Тостой. Что ты сказал в больнице, что вы его искали, его нанял Годфри, он задерживался и... Но. Что такое Шеп? Я разговаривал с ним за минуту до его смерти. Он пытался что-то передать, но не смог. Напередать это что-то он просил Финну. Тогда я впервые услышал о Финне. Все пошло не так, как надо. С отчаянием произнесла Гарри от абсолютно все. Райль вез звездную машину. Годфри каким-то образом добыл ее, и надо было доставить машину в Пьер. И он нанял Райли. Левая звездная машина. Потрясённо воскликнул Блейн: "А ты знаешь, что в каждой стране мира есть закон, запрещающий владение ими. Их разрешается иметь только фишхуку". Для этого Готфри было известно, но машина была ему необходима, он пытался собрать её, но безуспешно. У него не было чертежей. И ещё бы откуда взять? "Что с тобой, шеп?" "Не знаю. Наверное, всё нормально". Просто растерян немного. Как я не заметно оказался втянутым. Ты в любой момент можешь убежать. Нет грет. Сколько можно бегать? Не бежать некуда. Ты мог бы после обед на работу в какую-нибудь фирму. Тебя с удовольствием взяли бы и хорошо платили за информацию о фишшуке. Это не для меня. И потом я ждал слова. Я обещал Готфрип помощь. Но же меня не устраивает, что вы меня хватали и тащили вешать за то, что я парапсих. Меня не устраивает много из того, что я видела по пути, и ты озлоблена, сказала Гарет. И ты имеешь на это право. А ты? Я не озлоблена. Я просто напугана до мозга костей. Ты журналистка с остальными нервными напугана? Он повернулся к ней, и в памяти всплыла слепая старушка, торгующая розами. В тот вечер впервые маска упала с лица Гариот Квинби. Сегодня маска упала по второй раз.